Они чересчур крупные, чтобы ему путаться с ними. Тогда господин, чьи были бумаги, говорит, а где этот малый? Но чиновник вмешался и сказал, нет, нет, вы не должны спрашивать его об этом. Я дал слово, что ему не придется об этом говорить. Ну что же, дитя, говорит тот, а позволишь ты нам открыть бумажник, чтобы посмотреть, там ли бумаги? Открывайте, говорю я. Тогда чиновник спрашивает его. «А сколько там было векселей?» «Всего три», — говорит он, не считая расписки на 12 фунтов 10 шиллингов. «Один счет сэра Стивена Ивенса на 300 фунтов и два иностранных векселя». «Так, значит, если все, все они в бумажнике, мальчик получит свои 30 фунтов, не так ли?» «Да», — отвечает господин. «Он их непременно получит и, обращаясь ко мне, говорит». «Подойди ко мне, дитя, позволь мне открыть бумажник». Я отдал ему бумажник, он открыл его и увидел там все три векселя и другие бумаги, целости и сохранности, не смятые, не порванные, и признал, что все в порядке. Тот чиновник и говорит, «Я поручился мальчику за вознаграждение». Но позвольте, говорит господин, ведь жулики уже получили 12 фунтов 10 шиллингов. Пусть считают это частью 30 фунтов. По мне? И на что можно было бы согласиться без разговоров? Но чиновник держал мою сторону. Нет, сказал он, вы уже знали, что 12 фунтов 10 шиллингов получены, когда назначили за остальные векселя 30 фунтов. Объявили это через Глашатова и вывесили Объявление на двери таможни И я обещал мальчику сегодня утром 30 фунтов Они долго спорили И я даже думал, они чего доброго еще поссорятся Но они наконец торговались И чиновник дал мне 25 фунтов золотыми гинеями А потом велел мне протянуть руку И, пересчитав деньги на моей ладони, спросил меня Все ли верно? А я сказал, что не знаю Но должно быть верно. Как, говорит он, разве ты сам не можешь пересчитать? Я сказал, что не могу, что в жизни своей не видел столько денег и не умею их считать. Да что ты, говорит он, неужели ты не знаешь, что это гинея? Знаю, говорю я, только не знаю, сколько это гинея. Вот так-так, говорит тот. А как же ты тогда сказал, что это должно быть все верно? Потому, ответил я, что я верил. Вы меня не обманете. Бедное дитя, говорит он. А как же тогда сказал, что должно быть все верно? Потому, ответил я, что я верил. Вы меня не обманете. Бедное дитя, говорит он. Как мало ты знаешь о жизни. Кто же ты? Я бедный бродяжка. Ответил я и заплакал. Я спрашиваю, как тебя зовут? Говорит он. Ах, да, я и забыл. Говорит он. Я же обещал не спрашивать твоего имени можешь мне не отвечать меня зовут джек сказал я ну а фамилия у тебя есть спрашивает он. а что это такое спрашиваю я ну есть у тебя еще какие-нибудь имена кроме джека говорит он да говорю я меня все зовут полковник джек а другого имени у тебя нет нет говорю я тогда скажи чего же тебя стали звать полковником Джеком? Мне сказали, что моего отца звали полковником. А твой отец с матерью живы? Спрашивает он. Нет, говорю я. Отец мой умер. А где же твоя мать? Спрашивает он. Матери у меня никогда не было. Отвечаю я. Тут он рассмеялся. Как же так, говорит он. А кто же у тебя был тогда, если не мать? Кормилица, ответил я. Но она не была моей матерью. «Ну вот что», — говорит он тому господину. «Могу побиться в заклад, что не этот мальчик украл ваши бумаги». «Честное слово, сэр, я их не крал», — сказал я и опять заплакал. «Не надо, не надо, малыш», — сказал он. «Мы не думаем, что это ты». «Он мальчик смышленый», — говорит он господину, «но слишком невежественный и доверчивый. Просто жалость берет, что некому присмотреть за ним и помочь. Давайте-ка...» Потолкуем с ним еще немного. И они сели, стали пить вино и меня угостили. А потом чиновник опять стал задавать мне вопросы. Ну, сказал он, а что ты, собственно, собираешься делать с этими деньгами, которые ты получил? Еще не знаю, ответил я. А куда ты их положишь? Спрячешь, спрашивает он. В карман, отвечаю я. В карман, спрашивает он. А карман у тебя целый? Ты не потеряешь их? Нет, говорю я. У меня карман целый. А куда ты их денешь, когда придешь домой? У меня нет дома. Ответил я и опять заплакал. Бедняга, воскликнул он. А чем же ты вообще э, пробавляешься, промышляешь? Хожу по поручениям, говорю я, до тех, кто живет на Лейн-стрит. А где же ты спишь ночью? Ночью я сплю на стекольном заводе, сказал я. «Спишь на стекольном заводе? Разве там есть кровати?» – спросил он. «А я на кровати никогда и не спал», – сказал я. «На чем же ты тогда спишь на стекольном заводе?» – спрашивает он. «На земле», – отвечаю я. «Когда на соломе? Когда в теплой зале. Тут господин, у которого украли бумаги, сказал. «Слушаешь, это бедное дитя...» И плакать хочется над злосчастьями человечества. А мы еще ропшим на свою судьбу. У меня даже слезы на глаза навернулись. И у меня тоже, сказал господин чиновник. «Послушай-ка, Джек», — говорит он, — «а разве тебе не дают денег?» — посылая с поручениями. «Мне дают есть», — ответил я. «А это куда лучше». «А как же ты обходишься с одеждой?» — спрашивает он. «Иногда мне дарят старые вещи». «Когда лишнее?» – говорю я. «У тебя и рубашки-то никогда, не бойся, не было, а?» – говорит он. «Рубашки?» – «Нет». «Как умерла моя кормилица?» – «Не было». «А когда она умерла?» – спрашивает он. «Весной будет шесть зим», – ответил я. «Сколько же тебе лет?» – спрашивает он. «Не знаю», – говорю я. «Ну ладно», – говорит чиновник. «А теперь, когда у тебя завелись деньги...» Купишь ты себе одежонку, потратишься на рубашку? Ответь. Конечно, говорю я. Я и собираюсь купить себе какую-нибудь одежу. А что сделаешь с остальными деньгами? Не знаю, сказал я и заплакал. А чего ж ты плачешь, Джек? Говорит он. Я боюсь, говорю я, продолжая плакать. Чего боишься? А если они узнают, что у меня есть деньги? Ну и что тогда? Тогда мне больше нельзя будет спать в теплой золе, На заводе. Не то они у меня их отнимут. А зачем же тебе теперь спать там? И тут господа заговорили между собой о том, что волнение и заботы чаще всего посещают тех, у кого есть деньги. И это вполне естественно. «Уверяю вас», – сказал таможенник. «Пока у этого бедного мальчика не было денег», Он проводил ночи на заводе и спал на соломе или на теплой зале самым крепким и сладким сном. А теперь, когда у него завелись деньги, забота о том, как бы их сохранить, вызывает слезы на его глазах и вселяет страх в его сердце. Они задали мне еще очень много вопросов, на которые я отвечал по-детски, как умел, но в то же время стараясь угодить им. Наконец... Я ушел от них с тяжело набитым карманом, но, даю вам слово, совсем не с легким сердцем, потому как меня пугало мое богатство. Я просто-таки не знал, куда с ним деваться. Однако я ушел и бродил какое-то время, не ведая, что же мне теперь делать. Проблуждав так часа два или около того, я вернулся и сел у дверей дома господина чиновника. Я сидел там. И слезы лились из моих глаз ручьями, пока не иссякли. Но я не решался постучать в дверь. Правда, сидел я там, кажется, не очень долго. Потому что кто-то из домочадцев заметил меня. Вышла служанка. Она заговорила со мной. Но я ничего не мог ей ответить. А продолжал плакать. Наконец, мой плач донесся до ушей чиновника. Купец к тому времени уже вышел. Он позвал меня в дом и спросил. «Почему я все еще здесь?» «Я объяснил ему, что я не все время был здесь. Я долго бродил и снова вернулся». чего же, — говорит он, — ты вернулся?» «Не знаю, — говорю я». «А из-за чего ты так плачешь?» — говорит он. «Надеюсь, ты не потерял свои деньги?» «Нет, — сказал я, — я еще не потерял их, но боюсь, что скоро потеряю». «Из-за этого ты и плачешь?» — спрашивает он. «Я ответил, что да, потому что знаю». что не сумею сберечь их, они их у меня все равно выманят, а то и убьют, чтобы завладеть ими. «Кто это они?» спрашивает он. «С какой шайкой ты связан?» «Я сказал, что все это мальчишки, но мальчишки испорченные, воры и карманники, такие, — сказал я, — как тот, что украл бумажник с векселями. отчаянная банда, с которой я не хочу водиться». «Да, Джек», — говорит он. «Так чем же тебе помочь?» «Может. Ты доверишь деньги мне? Хочешь, я сберегу их для тебя?» «Да», – сказал я с радостью, – «если только можно». «Ну что же», – говорит он, – «давай их мне, и пока они у меня, ты можешь быть спокоен. А когда захочешь, я верну их по-честному, с процентами. Я дам тебе на них расписку. Если ты ее и потеряешь, – добавил он, – или кто-нибудь ее у тебя отнимет, неважно, никто кроме тебя не получит из них ни гроша». Я тут же вытащил все деньги и отдал их ему, оставив себе примерно пятнадцать шиллингов, чтобы купить что-нибудь из одежды. Этим завершилась наша первая встреча. Надежно схоронив мои денежки, я, к моему величайшему удовольствию, совершенно развязал себе руки, да и тревожные мысли, да то ли не дававшие мне покою, стали постепенно выветриваться. Да, теперь вы видите, как рождаются в нашей жизни волнения и беспокойство, как они возрастают от вечной погони за деньгами и вечных забот. Где бы их сберечь, когда ты их заполучил? Я, который не имел ничего и даже не знал, что такое деньги, не ведал и забот, где их взять, где их взять и как их сберечь, пока у меня не было ничего, я ни в чем не нуждался, живя без забот. Я никогда не ломал себе голову, где раздобыть пропитание или ночлег. Я знать не знал, что такое деньги и что можно на них сделать. И, пока они не завелись у меня, не ведал, что такое бессонница или страх их потерять. Без сомнения, на этот раз мне представлялся счастливый случай. Если бы я не оказался глупцом и таким, в сущности, еще ребенком, да, мне представлялась счастливая возможность получить работу или хотя бы обеспечить себя внимание и помощь этих благородных людей, поскольку они проявили такое горячее желание принять участие в моей судьбе, изумившись простодушию моих речей и бедственности, как они полагали моего положения. Но я повел себя как дитя и, оставив Как я уже говорил чиновнику, все мои деньги не являлся за ними потом несколько лет. Моя дальнейшая судьба и приключения, выпавшие мне на долю, столь пестры и поучительны, что следует остановиться на них поподробнее. Итак, первую счастливую возможность, предоставленную мне судьбой, я пропустил. Обзавелся деньгами, но не знал им ни цены, ни пользы. Та жизнь. какую я вел, казалось мне столь естественной, что я не намерен был ее менять, даже и к лучшему. Не горевал я желанием и приобретать себе одежду, хотя бы просто рубашку, а еще менее искал новое жилье. Стекольный завод был мне по душе. Или бросить привычное занятие, шататься по улицам. Я не знал добра и не умел отличить его от зла. То есть я хочу сказать, что жизнь, какую я вел, Не казалось мне такой уж и дурной. Так, в наивности своей, я вернулся к моей нищей жизни, несчастной и убогой, хотя сам я этого не сознавал, ибо не знал иной, а стало быть, не мог о ней судить. Мой друг, который вернул тебе векселя, и, если бы не моя настойчивость, никогда бы сам не подумал бы возвратить их владельцу, ни разу даже не спросил меня, что я за них получил. Он только сказал мне, что если они и дали за них что-нибудь, это все принадлежит мне, поскольку, как он сказал, он сам никогда не рискнул бы вернуть их, боясь показаться с ними хоть кому-нибудь на глаза. Так что любая награда за них принадлежит мне. Он даже не полюбопытствовал узнать, сколько я получил и получил ли вообще что-нибудь. Таким образом, я обрел полное право владеть своими деньгами. Как и прежде, я слонялся, где вздумается, но теперь у меня в кармане завелись деньги. Правда? Я никому об этом и слова не сказал. Как и прежде, я охотно бегал по чужим поручениям и получал свое заработанное с искренней благодарностью. Однако теперь, когда я бывал голоден, а никто не нуждался в моих услугах и не давал чего-нибудь поесть, я не обивал пороги и не попрошайничал. А шел в харчевню, где, как уже говорил вам, побывал однажды и брал похлебку и кусок хлеба. Всего на полпене, в редких случаях немного мяса. А если хотел себя побаловать, то еще на полпенни сыра, тратя на все про все не более двух-трех пенсов в неделю. В отличие от всей нашей компании, я был малый на редкость, бережливый и даже не притронулся к своим гинеям. Правда, как я уже сказал тому господину в таможне, я понятия не имел, сколько же это гинея и что на нее можно было купить. Так, в безделье прошел целый месяц, но однажды утром ко мне пришел мой друг, как я называл его, и говорит, полковник Джек. «Когда мы с тобой опять выйдем на прогулку?» «Когда захочешь», — ответил я. «У тебя нет сейчас дела?» — говорит он. «Я отвечаю нет». И так, слово за слово, он признался, что раз однажды мне дьявольски повезло, то повезет и в другой раз. «Только теперь, полковник», — говорит он мне, «условия будут другими, потому как», — говорит он, «новичку у нас принято давать равную долю, чтобы поощрить его, но потом...» Все будет зависеть от моего благородства, разве что ты примешь в деле равное со мной участие и разделишь весь риск. Но мы джентльмены, говорит он, и всегда честно поступаем друг с другом. Так что, ежели ты надумаешь довериться мне и предоставишь все решать самому, я не поскуплюсь, можешь на меня положиться. Я ему признался, что делать ничего не умею и совсем в этом не смыслю. А потому и не рассчитываю что-либо заработать. Однако буду исполнять все, что он мне велит. И так, и так мы отправились вместе. В таможню мы больше не заглядывали. Это было бы слишком рискованно. К тому же я вовсе не хотел показываться там снова. Особо в обществе. Поэтому мы направились прямо к бирже и рыскали по Касл-Элле. И перед входом в кофейню. День выдался на редкость неудачным, ибо вся добыча наша свелась к двум-трем носовым платкам, с которыми мы и вернулись домой в нашу родную ночлежку, на стекольный завод. Весь день я не пил, не ел ничего, если не считать куска хлеба, которым он поделился со мной. До Глотка воды из крана у входа в здание биржи, поэтому, когда он расстался со мной, так как ночевал он не на стекольном заводе, был не чета мне. Я тут же пошел в мою милую харчевню, где уже привык кормиться, и подкрепился там, а на другой день опять встретился с ним, как и условились. Утро было раннее, и он направился прямо к Биллингстей, где с самого рассвета, а в это время года Даже задолго до рассвета толпился там народ, во-первых, агенты по продаже угля и владельцы судов для перевозки угля, или, как их еще называют, угольщики, а во-вторых, рыбники, продавцы и скупщики рыбы. За первыми-то он и охотился. Мне он дал задание. «Заходи», — сказал он, — «подряд во все пивные и прислушивайся, не говорит ли кто там о деньгах». А если говорит, выйдешь и скажешь мне. Итак, мы стали обходить пивные, он оставался у дверей, а я заходил внутрь. Угольщики, как правило, заключают свои сделки у ворот, а денежные расчеты производят в пивных, поэтому ждать от меня первых весточек ему пришлось недолго. Он тут же вошел в пивную, чтобы оглядеться, однако ничего интересного для себя не заметил. Наконец я сообщил ему, что в одном из таких вот заведений сидит человек, который только что получил от кого-то уйму денег, наверное, сразу от нескольких людей, и все они лежат грудой прямо на столе. Он их подсчитывает и рассовывает по разным кошелькам. «Ишь ты», — говорит он, — «что ж, бьюсь об заклад, придется ему со мной поделиться». И заходит в пивную, обходит ее всю, общий зал, кабинеты, прислушиваясь, не назовет ли кто этого человека по имени. Слышит, как кто-то окликает его, Калим или что-то в этом роде. Тогда он выбирает подходящий момент, направляется прямо к нему и плетет длинную историю, будто бы два господина из охотничьей таверны послали его к нему и хотят, мол, с ним Переговорить. Деньги этого угольщика, как я говорил, лежали прямо перед ним на столе. Два или три небольших черных от грязи кошелька. Тоже с деньгами. Он отложил сторону. Еще только начиналось светать, и мой друг прекрасно справился со своей задачей. Разговаривая с угольщиком, он незаметно накрыл рукой один кошелек и спрятал его, не вызвав ни малейшего подозрения. Исполнив дело, он тут же выскочил ко мне. Я стоял у самых дверей и, потянув меня за рукав, сказал «Ну, теперь, Джек, давай бок ноги». И бросился на утек, а я за ним, без передышки, без оглядки, до самой Фенчер-стрит, через Лайм-стрит, оттуда до Сэнмер эк до Лондонской стены, вниз к старому Бетбедлану в Мурфил. К тому времени мы оба уже выдохлись и не могли бежать слишком быстро. Да нам и не нужно было забираться в такую даль. Во всяком случае, я что-то не заметил, чтобы кто-нибудь погнался за нами. Когда мы очутились уже э, оч, очутились уже, э, в мурфильце, чуть отдышались, я спросил, что его так напугало? Напугало? Вот дурак, да я же свистнул толстенный кошелек с деньгами. «Кошелек?» – переспросил я. «А то», – говорит он, – «только давай-ка уберемся куда подальше, чтобы никто нас не видел. Я тебе тогда покажу его». И он повел меня через Лонг-Элли, потом мы пересекли Хоклейн и и что по хелл попали в самый центр местечка, которое потом стало называться Харчевня на Лугу. Здесь мы могли наконец передохнуть, но кругом было топкое болото, и нам пришлось идти дальше, пересечь дорогу на Эннсит-Клир и выйти опять к Мурфилдсу, в том месте, где теперь стоит огромное здание больницы. Отыскав укромное местечко, мы сели, и он вытащил кошелек с деньгами. «Счастливчик ты, Джек», — говорит, «если по справедливости тут и твоя хорошая доля». Доля очень хорошая, поскольку добрые вести ты принес, разве нет? И он высыпает все содержимое ко мне в шапку. Я ведь говорил вам, что тогда у меня уже появилась и шапка. Как исхитрился он стянуть столько денег прямо из-под носа у человека, который не дремал, находился в здравом уме, я понять не могу. В кошельке было и денег полно, да еще лежал пакет. Тоже с деньгами. Пакет вывалился из кошелька, и он воскликнул. Смотри-ка, да это золото! И ну орать его пить, как безумный. Но тут же заткнулся, так как в свертке оказались старые монеты по полпене. Всего на тринадцать пенсов. Девять пенсов по половинке и четвертушки. И еще четыре пенса по полпене. Все монеты старые, погнутые. По большей части шотландские ирландские. Так что он сильно приуныл. Худо, бедно ли, но всего в сумке оказалось около семнадцати или восемнадцати фунтов. Как он сказал мне, сам-то я деньги считать не умел. И вот он разделил все деньги на три части, так сказать, на три доли. Две взял себе, одну дал мне. И спрашивает, доволен я? Я сказал ему да. У меня были все основания чувствовать себя довольным. А если еще прибавить эти деньги к тем, что оставались у меня от предыдущей нашей вылазки, то выходило так много, что я просто не знал, куда и девать их, и самого себя к ним в придачу. Ох, и тонкий мастер он был, этот жулик. Стоило ему э, на что положить глаз, и дело можно было считать сделанным. Я просто не знаю случая, чтобы он промахнулся, либо попался на месте преступления. Это был выдающийся щипач и настоящий виртуоз по женским золотым часам. Однако любил замах замахиваться на большее и откалывал отчаянные номера, вроде тех, что я описал. Однако всегда выходил сухим из воды. Всегда. Всегда. умея сорвать хороший куш. И в этой безнравственной воровской профессии я стал его верным учеником. Поскольку мы теперь разбогатели, он не пустил меня больше ночевать на стекольный завод и не велел ходить таким обтрепанным, как я привык. Он заставил меня купить две рубашки, жилет, пальто. В нашей работе пальто было особо необходимо. Словом, По его наущению я оделся, и мы на пару сняли мансарду, как раз подходящую для нашего брата. Вскоре мы опять вышли на прогулку, и на этот раз вторично попытались счастье в районе биржи. Мы разделились и начали действовать самостоятельно. Я пошел один, и первое же дельце обделал очень чисто, что потребовало известной ловкости от такого новичка, как я. поскольку никогда прежде мне не случалось наблюдать подобной работы. Я увидел двух оживленно беседующих джентльменов, один из которых раза два или три вытаскивал из кармана сюртука бумажник и снова сувал его в карман, потом опять вытаскивал, вынимал из него одни бумаги, засовывал туда другие, после этого опять отправлял бумажник в карман. И так несколько раз. не переставая вести оживленную беседу со вторым господином. А еще двое-трое стояли совсем рядом с ними. Когда он в последний раз засунул, или лучше сказать, метнул бумажник к себе в карман, тот застрял по дороге, упершись в другой бумажник или еще во что-то, что лежало в кармане. Так что погрузился в карман не целиком, а остался торчать. Мужчинам вообще свойственно небрежно засовывать в карман бумажник и прочее. Поэтому мальчишкам, уже поднаторевшим в своем ремесле, ничего э, не стоит запустить туда руку. Что же их за это бронить? Мужчины вечно спешат, их мысли и внимание всецело поглощены разговором, что делает их совершенно беззащитными перед такими глазастыми пронырами, как мы. Им следовало бы или вовсе никогда не класть бумажника в карман, или если уж класть, то аккуратнее, а лучше вообще не хранить в бумажниках ничего ценного. Я остановился как раз напротив того господина в переулке, который называют Сузан Элли, а вернее в проулке между Сузан Элли и биржей, как раз у прохода, который ведет от Элли прямо к бирже. Само собой, когда я... как уже сказал, увидел, как злополучный бумажник путешествует из кармана и обратно, мне в голову пришла идея, что прояви я известную ловкость, и бумажник будет мой. Уилл на моем месте наверняка бы вытащил его, если бы увидел, как тот снует туда-сюда, туда-сюда. Когда же я заметил его кончик, торчащий из кармана, я сказал себе «Не зевать». Я пересек проход, протиснулся поближе к этому господину и потянул за торчащий кончик. Рукой я при этом э, не двигал. Бумажник оказался у меня. А господин даже не успел ничего заметить. Остальные тоже. Я тут же прошмыгнул вперед и вышел на площадь северной стороны, то есть к бирже. Оттуда по Бартермию Лейн прямо к Ярд Тохенн и переулком, ведущим к лондонской стене. Дальше через ворота у болота и во втором, считая от центра квартале, Муршилдса уселся прямо на траву. Это было условленным местом нашей с Уиллом встречи. Если один из нас подцепит добычу, конечно. Когда я добрался туда, Уилла еще не было. Он появился примерно через полчаса. Увидев Уилла, Я тут же осведомился, ухватил он что-нибудь или нет. Он был бледен и казался испуганным. Однако ответил мне, у меня-то пусто, ровным счетом ничего. А вот что у тебя, говорит он, сукин ты сын, счастливчик. Удалось таки выудить у благородного господина бумажника? — Удалось, — ответил я и засмеялся. — Только как ты узнал об этом? — Узнал. Да этот господин, говорит он, рвет и мечет. Он почти обезумел от горя, кричит, топает ногами, раздирает на себе одежду. Он говорит, что пропал и разорен совершенно. А люди толкуют, будто в бумажнике было не знаю, насколько тысяч фунтов. Давай-ка посмотрим, что там на самом деле, говорит мне Ул. И вот улеглись мы с ним рядышком на траве у всех на виду, чтобы не возбуждать подозрений. И, наконец, открыли бумажник. В нем оказалось полно всяких бумаг, долговых расписок, некоторые из них от ювелиров, другие от страхового общества и так далее. Однако самое ценное, по-видимому, ценнее всего остального, хранилось в особом отделении бумажника. Это был маленький ларчик тоже с несколькими отделениями, и в одном из них, завернутые в бумагу, лежали неоправленные бриллианты. Как мы потом сообразили, тот человек был евреем, который занимался торговлей драгоценностями и которому, безусловно, следовало бы с большим чанием беречь их. Да, такое богатство показалось огромным даже у Илу. Неизвестно, что и делать с таким. И хотя к тому времени я уже начинал получше разбираться в подобных делах, не то что раньше, когда я вовсе не знал цены деньгам, все же Уил тут же был намного опытнее меня. Однако он был не менее меня озадачен. С нами получилось то же, что с петушком из басни, и виной всему бумаги. Среди них был вексель, От сэра Генри Фернеса на 1200 фунтов, да еще бриллианты на сумму, как говорили, примерно в 150 фунтов. И все это, сами понимаете, не имело для нас проку. Небольшой кошелек с золотыми монетами пригодился бы нам куда больше. Погоди, говорит Уил, давай поглядим, может среди них есть какой-нибудь скромный вексель. Мы просмотрели все бумаги и обнаружили среди них чью-то долговую расписку на 32 фунта. Это сойдет, говорит Уилл. Пошли узнаем, где он живет. И мы снова отправились в город. Уилл зашел на почту и выяснил там, что этот человек живет у тембара. Ладно, говорит Уилл, рискну. Пойду и получу деньги. Может, туда еще не поспело предупреждение, чтобы задержать выплату. Но потом у него мелькнула новая мысль. «Стой!» — говорит Уил, «Вернусь-ка я сначала на Сьюзен Элли. Может, что проведаю. Уверен, паника там еще не утихла. А того человека, который остался без бумажника, кажется, увели в таверну королевская голова, что в самом конце улицы. Там у входа собралась тогда целая толпа. И Уилл уходит он». приглядывается ко всем, ко всему, выжидает, наконец, видит несколько людей из тех, что не успели разбрестись и сбились все в кучу, и спрашивает у одного из них, что произошло, что произошло. Они ему рассказывают длинную историю, как один господин потерял бумажник, в котором был целый сверток с бриллиантами и векселя на много тысяч фунтов и всякое-всякое прочее. А еще, мол, «Только что объявили, что тому, кто найдет и вернет их, будет награда в сто фунтов. Если бы мне только знать, — говорил Уилл одному из тех, с кем вел разговор, у кого бумажник, — я бы наверняка сумел помочь бедному господину, и он получил бы его назад. Не помнит ли он, не болтался ли тут кто-нибудь поблизости, мальчишка или парень, если бы только он мог описать его?» это бы много помогло. Кто-то из слушателей, принимавший особое внимание в бедном господине, пошел и сообщил ему, что говорит у входа в таверну какой-то молодой человек, то есть Уилл. Тогда другой господин выходит к нему, отводит Уилла в сторону и просит повторить, что он только что говорил по поводу этого дела. Уилл выглядел вполне внушающим доверием молодым человеком. И хотя был он в своем деле уже мастером, однако по внешности этого никак нельзя было сказать. Он отвечал, что случайно осведомлен об одной истории, в которой замешана целая шайка карманных воришек. Так что, если бы ему дали хотя бы примерное описание подозреваемой личности, Он ручается, что найдет вора и сумеет вернуть награбленное. На это господин предложил ему пойти вместе с ним к пострадавшему, что они тут же и сделали. Уилл потом рассказывал, что тот сидел, откинувшись на спинку стула, бледный как полотно, совершенно безутешный, словно приговоренный к казни, по описанию Уилла. Когда они прошли к нему и спросили, Не шатался ли поблизости от того места, где он стоял какой-нибудь мальчишка или оборванец постарше, не терся ли кто возле него, он ответил «нет». Таких там не было. Он даже не помнит, чтобы к нему вообще кто-нибудь там подходил. «Да», – сказал Уилл, – «тогда трудновато будет найти воров, если вообще это возможно. Однако, – сказал Уилл, – «если вы считаете, что игра стоит свеч, я могу поближе сойтись с этими мошенниками. Хотя не хотелось бы, чтобы меня с ними видели. Однако я проникну к ним, и если это проделал кто-нибудь из, из этих людей, пацанов из этой шайки, десять против одного, я что-нибудь да выдумаю. И разузнаю. Тогда у Ила спросили, знает ли он, какую награду предложил господин тому, Кто вернет ему бумажник? Уилл ответил – нет. Хотя у входа и слышал об этом. Тогда они сказали, что он обещал за это сто фунтов. Это слишком много, – возразил Уилл. И если вы доверяете это дело мне, я или раздобуду бумажник за меньшее вознаграждение, и если не сумею, то вовсе ничего не возьму. Тут господин, у которого украли бумажник, сказал другому – передай ему, Что, ежели он сумеет раздобыть его за меньшее вознаграждение, разницу получит он. На что Уильям, как они его называли, сказал, что будет рад оказать господину такую услугу и получить за то награду. Так вот, молодой человек, говорит один из присутствующих. Чтобы вы не назначали этому юному виртуозу, совершившему кражу, Ибо, клянусь, такое проделать мог только виртуоз, он получит свое в пределах 100 фунтов. А вам, господин, желает вручить, помимо всего, 50 фунтов за ваши старания. Поверьте, сэр, говорит Уилл самым серьезным видом. Все получилось совершенно случайно. Я проходил мимо дверей в таверну и, увидев толпу, спросил, что произошло. Однако, если благодаря моим усилиям несчастный господин получит назад свой бумажник со всем его содержимым, я буду очень рад. И, признаюсь, сэр, не так я богат, чтобы отказываться от 50 фунтов. Они мне весьма пригодятся. Вслед за этим он условился, куда должен прийти и кому сообщить, если он что-либо выяснит и так далее». Уилл задержался там так надолго, что я, как мы с ним решили, пошел домой. Он не возвращался до самой ночи. Мы еще раньше догадались, что не стоит идти от них прямо ко мне, на случай, если они захотят последовать за ним и сапать меня. Уговор был такой. Если встреча окажется безуспешной, он вернется через полчаса. Если задержится... то мы встречаемся в обычном месте наших вечерних свиданий на Розмери-Лейн. Вернувшись, он передал мне весь разговор, особо напирая на то, в каком отчаянии находится господин, у которого пропал бумажник, и выразил полную уверенность, что если мы вернем его, то получим за это кругленькую сумму. Весь вечер мы совещались и составили такой план. На завтра он у них не появится, а придет лишь послезавтра, но ничего им существенного не сообщит, а скажет лишь, что напал на след, и надеется достичь успеха словом, изобразить все дело так, как можно сложнее, и создаст видимость всяческих препятствий. Когда на третий день он встретился с пострадавшим господином, тот уже начал волноваться, почему Уил долго не появляется. И сказал, что Уил верно водит его за нос, и напрасно, дескать, они были столь легковерны тогда, что отпустили его, даже толком не расспросив. Уил принял оскорбленный вид и сказал, что если его принимали не за того, кто он есть, только потому, что он взял на себя смелость предложить им свои услуги, они могли бы уже понять, что ошиблись на его счет. поскольку он ведь сам добровольно вернулся к ним. Но если они полагают, что следовало бы допросить его, что ж, пожалуйста, пусть допрашивают хоть сейчас. А сообщить он хотел только то, что ему известно, где обитает кое-кто из молодых мошенников, прославившихся как раз подобными проделками, и, поговорив с ними, а затем предложив им деньги и всякое такое, он уверен, что заставит их выложить друг о друге все, что нужно, и таким вот образом соберет все сведения, которые, если это будет необходимо, он готов повторить хоть перед судьей мировым. И, наконец, последнее. Он потерял день, а то и два, стремясь услужить им, а за все свои старания не заработал ничего, кроме подозрений. И это-то после всего, что он для них сделал, так что пусть теперь они ищут свое добро сами, как хотят. Вот тогда они пошли на попятный и спросили его, есть ли хоть малейшая надежда вернуть пропажу. На что он ответил им, что не для хвастовства, будь сказано, Он кое-чего добился, и благодаря ему ему бумажник, векселя и прочее не сожгли. Однако он не станет им ничего рассказывать, пока они не будут любезны ответить на один-два его вопроса. Они сказали, что готовы, если сумеет ответить, и попросили сказать, что его интересует. «Послушайте, сэр», — сказал он, — «как можете вы рассчитывать, что хоть один жулик, Обчистивший вас на такую порядочную сумму явится, чтобы отдать себя в ваши руки, признается, что все ваше богатство у него, и вот он его вам возвращает, если вы не гарантируете ему выплату обещанного вознаграждения и не дадите заверения, что его не задержат, не станут задавать ему вопросов и не призовут к ответу перед судом. В ответ ему пообещали дать все возможные гарантии. «Не знаю», – сказал он, – «не знаю, что за гарантии. Когда бедный малый окажется в ваших когтях и выложит вам ваше богатство, вы имеете все основания тут же схватить его, как вора». «Да он и есть вор. Вы заберете свое богатство, а его отправите в тюрьму. И чем же тогда можно будет исправить положение?» Такой поворот дела поставил их в тупик, и не попросили его, не может ли он постараться заполучить э, все в свои руки, и тогда они выплатят обещанные деньги ему еще до того, как он выпустит из рук добычу, а когда он уйдет от них, они обещают еще полчаса не покидать комнаты. «Нет, господа», – сказал он, – «так не пойдет». Если бы вы раньше так говорили, вместо того, чтобы ни за что, ни про что грозиться арестовать меня, я бы вам поверил. Но теперь ясно, что у вас там на уме. И не я, никто другой не может быть уверен в своей безопасности. Чего только они не предлагали. Но все было напрасно. Наконец кто-то из присутствующих измыслил способ обеспечить ему безопасность. посулив под залог долгового обязательства на тысячу фунтов, что не тронут его. Чего бы ни случилось. Но Уилл отговорился тем, что это их все равно ни к чему не обяжет. Да и обязательство это никакой цены не имеет, ибо стоит только показать им добычу, и они ее схватят. «А подумаешь, — дело, — сказал он, — отправить какого-то жалкого воришку под суд». В виде награждения, так сказать. На это они не знали, что и возразить. Сказали только, что он сам взял у того мальчишки, если это мальчишка, украденная, а они тогда выплатят все обещанные деньги ему. Но он лишь рассмеялся и сказал, о нет, господа, я ведь не вор. И совершенно не желают брать на себя такую роль в расчете на вашу милость. Тогда они сказали, что просто и не знают, что делать, и как это ужасно, что он не хочет им довериться. А он заметил, что напротив, он очень хотел бы им довериться и услужить, если бы не думал, как это ужасно навлечь на себя обвинение в воровстве и погубить себя из-за одного только желания помочь им. Наконец, они предложили выдать... Ему расписку, что ни в чем его не подозревают, что никогда не предъявят никаких обвинений в связи с этим делом, а также подтверждают, что он производил розыски ценных бумаг по их просьбе. И если он их представит им, они обязуются выплатить ему такую-то сумму при вручении или даже до вручения этих бумаг, не требуя от него назвать или представить то лицо, которое отдаст ему эти бумаги. Получив такое свидетельство, подписанное тремя из присутствующих господ и среди, и среди них самим господином, у которого украли бумаги, Уилл, заявил, что пойдет и сделает все возможное, чтобы раздобыть бумажник со всем его содержимым. Но сначала он попросил составить подробный список всего, что находилось в бумажнике, чтобы никто не мог сказать потом. когда он предъявит бумажник, что в нем чего-то не хватает, и этот список запечатать, а он, в свою очередь, заставит наложить печать на бумажник. Когда получат его, они с этим согласились, и тут же господин составил подробный перечень векселей. Какие, как он помнит, сказал он, были в бумажнике, а также всех бриллиантов. Один вексель за подписью на... 1200 фунтов, один вексель за подписью Данкома на 800 фунтов, один вексель за подписью Тасова ювелира 165 фунтов, один счет на имя Чарльда 39 фунтов, счет на имя Стюарта 350 фунтов, сверток с бриллиантами стоимостью примерно в 250 фунтов. Маленький пакетик с тремя большими необработанными бриллиантами и с одним, тоже большим, отшлифованным и граненным, стоимостью в 185 фунтов. И за все эти богатства они обещали ему столько, насколько он торгуется с самим жуликом, однако не более 50 фунтов и еще 50 фунтов ему за то, что он доставит им все это. Теперь он знал, за какую ниточку ему ухватиться, и пришел прямо ко мне и честно выложил все, как есть. Я тут же вручил ему бумажник, и он сказал, что, по его мнению, будет вполне справедливо взять всю обещанную сумму, поскольку дело выглядит так, будто он оказывает им услугу, облегчая тем самым их положение. Я с этим согласился, и на другой день он отправился на условленное место, где господа уже поджидали его. Он сразу же сообщил им, что выполнил их поручение, чем он надеется, они будут довольны. Он признался им, что если бы не бриллианты, он бы вручил все назад за 10 фунтов. Однако бриллианты так играли и сияли в мальчишеском воображении, что воришка, уже поговаривал о бегстве во Францию или Голландию, чтобы прожить там свою жизнь благородным джентльменом. Но каковые слова, господа только рассмеялись. Однако же, сказал он, вот бумажник. И с этими словами он вытащил бумажник, завернутый в грязный цветной лоскут. Такой грязный, словно во всех лужах, выкупался и запечатанный каким-то никудышным сургучом с изображением Фартинга вместо печати. Они распечатали опись всех ценностей, а он одновременно развязал грязный лоскут и показал господина его бумажник, от чего тот пришел в неописуемую радость, но хотя предварительные переговоры и подготовили его к этой радости, он все-таки был вынужден попросить бокал вина или коньяку, чтобы не лишиться сочувств. Открыли бумажник и первым делом достали оттуда сверток с бриллиантами. Все они оказались на месте, все до одного. Лишь маленький пакетик лежал отдельно, но и в нем, как засвидетельствовал владелец, все было в полном порядке, только необработанные бриллианты смешались с остальными. Затем зачитали подряд все векселя и обнаружили один лишний на 80 фунтов, который не был упомянут в описи. да еще некоторые бумаги, не ценные, но очень важные для господина. И он признал, что все возвращено по-честному. А теперь, молодой человек...